Глава 55. Последние усилия. Кухни орла. Улов раздавил в пальцах последний цилиндрик экстренной связи, откинулся в кресле и закрыл глаза. Мотор мирно урчал на холостых оборотах, обогреватель гнал в салон тёплый воздух. Он выбрал самое надёжное место для экстренного контакта. Справа от него, в перекрестии прожекторов, высилась гранитная фигура Термена. На плечах и кипке вождя немецкого пролетариата лежала белая курочка, не тающая во снега. Заперенговав место выхода в эфир, Ворд не догадается, кого именно он вызывает на встречу. Здесь состоялась первая встреча с посланником. Сигнал именно с этой точки должны были понять однозначно. Добытые Олафом сведения требуют экстренного доклада лично руководителю операции. Через 17 минут рядом с машиной Олаф заскрепели тормоза. Из чёрного джипа вышел высокий поджарый мужчина. Поднял воротник пальто, осмотрел пустынную площадь. Улов сунул пистолет в кобуру, всё это время держал его на коленях и дважды мигнул фарами. Посланец сел в пол оборота, цепким взглядом осмотрел Максимова. "Ты уже на грани, Улов", констатировал он. У самого, отметил Максимов во время не последней встречи с сидены не прибавилось, но под глазами залегли серые тени. Могло быть и хуже. Максимов вспомнил Стамвелла и его людей. Угроза вторжения. Да. Посланник явину объявлен почти месяц назад, а теперь докладывает Олов. Максимов откинул голову на подголовник кресла, закрыл глаза. Так было легче сосредоточиться. Предстояло чётко и кратко рассказать то, во что обычный человек вряд ли поверит. Умение отмитаться на носное, не ударяться в самокопание или бахвальство, не дать воли эмоциям. Все это приходит с опытом. Ничто так не говорит о качестве воина, как его доклад после битвы. Всё ясно. Начал посланник, как только замолчал Максимов. Кстати, уложился всего за 4 минуты. Потому как посланник посмотрел на часы, Максимов догадался, что ему дорога каждая секунда, а чего-то главного посланник для себя ещё не решил. Проблемы? Максимов решил прийти ему на помощь. Правильно сделал, что вызвал меня. Чуть-чуть не лопохнулись. Посланник своей верной сжалку Аки. Мы, естественно, получили информацию, что Гаврила усилила охрану дачи. Там сейчас семь хорошо вооружённых боевиков. Но то, что они имеют приказ Сигуа ликвидировать всех, путает все карты. К тому же, не исключено, что в игру вот-вот вступит подсидерец. Ему надо спасать себя и операцию. В средствах он стесняться не станет. Могу себе представить, что скоро будет твориться на даче. Брать её с боем мы не можем, а тихо пропустят только тебя. Надо возвращаться, Олов. Посланик скользнул взглядом по лицу Максимова. Выдержишь? Максимов прислушался к себе. Сквозь боль и усталость откуда-то изнутри поднималась горячая волна. Опять захотелось схватки. Вместо ответа он молча кивнул. Операция практически завершена. Мы только что выучислили филиал банка. Его надо заблокировать, но это я уверен на себя. На даче остался наш человек. Его зовут Бруно. Техническую часть работы возьмёт на себя он. Твоё дело – прикрытие. Любой ценой. «О, с Бруно я чуть не лопухнулся», – успехнулся Максим. «Думал, что работает на Гаврилова. Мои поздравления, легенда и агент просто идеальные. Сам ему и передашь. Для него это первое серьёзное задание». «Кстати, когда вычислил, что он работает на Орден?» «Практически в последнюю минуту. Если бы он не прокололся на загадке о трёх стаканах воды», «Я бы завалил всех на даче, плюс Гаврилова с группой обеспечения и ушёл». «А так пришлось вызвать огонь на себя». Максимов пошевелил с затекающими от усталости плечами. «Всё, Олаф, время. Первое. Обеспечь завершение работы Бруно любой ценой. Второе. Эвакуируй после выполнения задания». «Акротов. Либо я его, согласно контракту с гномами, отправляю на тот свет, либо вывожу вместе с Бруно. Знает он много, может пригодится, а...» Старик тебе симпатичен, так? Посланник положил ему руку на плечо. Но договор с гномами важнее. А пирти нельзя носить одновременно на двух руках. Всё ясно. Максимов достал из кармана две карточки плотного картона. Это контрамарки. Если не я, пусть на контакт с администратором выходит наш человек. Паролем будет моё имя Олов. Хорошо. Посланник взял контрамарки. А это тебе. Он положил на колени Максимову кожаную сумку. В ней был полный комплект для чрезвычайных ситуаций. Микропередатчик экстренной связи, взрыв пакета ослепляющего и парализующего действия, капсулы с летучей жидкостью, струбло разбить такую о пол, и через 3 секунды взрыв, разорвав стеклянную оболочку, наполнял помещение тысячей мелких осколков, покрытых цианистым калием. Отдельно хранились шприцы-тюбики с мощным обезболивающим, способным снять боль даже при отрыве конечности. И один, с красным колпачком, яд, действовал моментально, мгновенно избавляя от страданий. Он дождался, пока Максимов приснигнёт сумку к ременью, заглянул в глаза и тихо сказал «И да хранит тебе Господь!». Не дожидаясь ответа, вышел из машины, мягко закрыл за собой дверь. Проводив взглядом машину посланника, Максимов полез в задний карман брюк, достал маленький бархатный мешочек, в котором хранил руны, потряс, Тихо скрипнули трущиеся друг о друга плоские камешки. Он, не глядя, вытащил одно, поднёс к свету. Выпала руна огня. Впереди его ждали полное раскрытие тайны, свет, разметавший тьму, и огонь, который уничтожит всё, чтобы из пепла прошлого можно было извлечь золотые крупинки опыта. Бруна, в ваш адрес направлен Олов с заданием обеспечить прикрытие завершающего этапа. При осложнении обстановки разрешая огневой контакт. Удачи, Бруно. Норд. Цель оправдывает средства. Ашкенази отправил в рот последнюю пригоршню арахиса, скамкал жалобно написавший пакетик и тяжко вздохнул. Припасы съезного кончились, а неррное дружье не малость. Он овёл взглядом полуподвальное помещение. Даже ремонт не смог скрыть убогой первоосновы бывшего Жевковского клуба. Честно говоря, особо и не старались. Пашкины здесь сам настоял, чтобы излишнего евроремонтного блеска не наводили. По документам здесь размещалась аудиторская фирма с мизерным оборотом и малочисленным персоналом. Зачем же излишней роскоши привлекать нездоровое внимание? Тот самый филиал, что по бумагам должен был находиться в шикарном офисе в центре Грозного, прекрасно разместился в полуподвале типовой многоэтажки на окраине Москвы. В трёх комнатах обрабатывалась и велась вся банковская документация. Если судить по ней, то филиал МКБ постоянно выдавал ссуды клиентам, инкассировал выручку и играл на курсе доллара. Короче, занимался тем, чем и полагается заниматься банку. Вся эта бумажная активность служила прикрытием для средств, поступающих для Гогоги от его боливийских патронов. По операциям с наркодолларами велась иная отчётность, не менее тщательная и контролируемая. Всю работу в филиале взяло на себя семейство Кагановых, дальние родственники Ашкин-Ази и старые партнёры по не совсем законным делам. А откуда могут быть, скажите мне, законные дела в стране, считавшие частный интерес отдельной личности, реализовавшейся в частную собственность, высшим криминалом? Вот и пришлось уйти отпрыском славной фамилии биржевых спекулянтов в подполье. В переносном и буквальном смысле слова. Работали семейным подрядом, потому что дети и внуки Гаганова, как и положено в приличной семье, пошли по стопам деда. Дед и следил за всем, ежедневно первым являясь на службу в полуподвал. Среднее поколение разрабатывало стратегию банковской деятельности, давая сто очков форы многим легальным банкам. А молодёжь, шустро соображающая, но ещё не имеющая должного опыта, работала простыми клерками. На них же висила ответственность за работу компьютеров, потому что среднее поколение обходилось калькуляторами, время от времени перепроверяя себя на обычных бухгалтерских счётах. А дед Каганов, несмотря на седую голову и склеротический румянец, прекрасно считал в уме и мог по памяти восстановить отчётность за любой квартал прошлого года. Ашкенази перелистнул страничку балансовой выписки и проворчал: "Деньги, будь они неладны, все хотят их иметь, даже те, кому это противопоказано". А зачем Гоге их было столько? Он осёкся, сообразив, что сказал о Гоге в прошедшем времени. Потом вспомнил, что приехал сюда, чтобы подготовить отчётность для передачи дел Крутову. На душе сразу же полегчало. Нет, Гога это одно, а Савелий Крутов совсем другое. Он защелкал клавишами калькулятора, потом вдруг остановился и беспокойно потянул носом. В комнате он был один, но тем более странным показался нежный аромат овощного рагу, назойливой лезшей в ноздри. Аж кинозист глотнул слюну. Тосты же вот заурчал, требуя новой порции успокоительного. Желательно не импортной сухометки, а домашней пищи, приготовленной с любовью и по всем правилам. Ашкинози принюхался, ситеже отчетливо запахло курицей и молоки. Просто обред какой-то. Он вытер замукший лоб, больше о делах думать было не в мочь. За дверью в дальнем конце коридора тихо звякнула посуда. Ашкинози вспомнил, что он не один. Охранник Молчаливый бородатый парень должен был сейчас сидеть в коморке у входа. Из неё-то и тянуло голову окружительным ароматом разогреваемого ужина. «Попроситель и сам догадается», – подумал Ашкин Ази. «Чёрт аз два догадается. Кто у нас думает о ближнем? Мы о них вспоминаем, когда надо занять денег». «Ох, эти мне деньги». Он оттолкнул от себя папки с отчётностью, уже собирался встать и идти на запах, когда у входа послышался какой-то шум. Потом громко звякнула посуда. Ашкинози судорожно икну и застыл в кресле. Дверь неожиданно распахнулась. Человек в чёрном долгополом пальто бесшумно вошёл в комнату и навел пистолет на Ашкинози. Последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание, был цилиндр глушителя. Чёрная дырочка смотрела прямо ему в глаза. Кухти орла. Первое, что увидел Ашкинози, открыв глаза, были пальцы, точёные и щульки пальцы музыканта. Сначала подумалось, что это бред, он с трудом отогнал от себя наваждение и приподнял голову. Пальцы нежно поглаживали полированное тело пистолета, чуть вздрагивали, касаясь варененной стали. «Хватит страдать, Александр Исаакович!» – услышал Ашкинази ровный грудной голос. «Очнулись же!» Ашкинази вздохнул, надо было приходить в себя. Эти пальцы, как он понял, были достаточно сильны и жёстки, чтобы сделать очень и очень больно. «Что вам надо?» – просипел Ашкинази. в горле так трясло, потому что казалось, его ободрали наждаком. Во-первых, вас никто не собирается убивать, ни здесь, ни потом. Запомните это, чтобы больше не падать в умарок. Во-вторых, мне потребуется ваша помощь. Кто вы? Ашкенази заставил себя внимательно вглядеться в сидевшего напротив человека. В лице 40-45, густые волосы с проседью, благородное костистое лицо, спокойный, немного равнодушный взгляд уверенного в своих силах человека. Никого из знакомых или случайно встреченных за последние годы он не напоминал. В окружении Гоги всё больше крутились люди и людишки с несмываемым пятном криминального прошлого. Среди тех, с кем приходилось крутить дела, таких тоже не было. Там, как отличительный признак касты, у всех в глазах горел огонёк нездорового азарта, время от времени сменяющегося тоской перед неминуемым и всегда близким нехорошим концом. Лично я с вами не знаком. Но на днях вы оказывали услугу моему знакомому, сопроводив его в театр. Незнакомец мягко улыбнулся, но глаза остались холодными. Ашкиназик как от удара откинулся в кресле, цепив руки на животе, в котором больно заворотился тяжёлый комок. Он затравленно посмотрел по сторонам. В комнатах бесшумно двигались люди в чёрных комбинезонах, лица закрывали чёрные вязаные маски. Одни собирали в пластиковые мешки все попадающиеся по драку бумаги, другие, наоборот, доставали из своих мешков ворохи бланков и бумаг и раскладывали на освободившиеся места. Двое, подсвечивая себе тонкими фонариками, копались во внутренностях компьютеров. Что они делают? Аж кинозий недоумённо оставился на человека в чёрном пальто. Сейчас мы соберём всю имеющуюся здесь информацию и перевезём в более спокойное место. Там вы поможете в ней разобраться. Это невозможно. отчаянно закрутил головой Ашкин-Ази. «Почему?» «Один не могу», – выдавил Ашкин-Ази. «Кто работал с вами?» Бесстрастный взгляд человека вдруг стал высасывающим. Зрачки льдистых глаз дрогнув расширились. Фамилии, адреса, кто ещё знает о них? «Кагановы, семья, восемь человек, живут в соседнем доме, квартира номер шесть и двадцать один. Не знает никто, я сам договаривался». Ашкиназип понял, что выложил всё, сам того не желая. Сглотнул вязкую слюну и добавил упавшим голосом. «Только не убивайте, прошу». Взгляд человека опять стал прежним, спокойным и равнодушным. Я же сказал, никого убивать не собираемся. Этим людям за работу будет заплачено. За работу и молчание. А я? С вами, Александр Исаакович, нам предстоит долгая и взаимовыгодная работа. Человек убрал со стола пистолет, сунул его в карман пальто. «Пойдёмте, здесь нам нечего делать». Ашкинази попытался встать, но, ухнув от боли, навалился грудь и на стол. Живот свело такой судорогой, что он склипнул. «Вам плохо?» В голосе человека было ровно столько тревоги, сколько требовала ситуация. «Мне... я очень... я очень хочу есть!» Ашкинази был готов расплакаться от стыда и беспомощности. «Поймите, просто не могу!» Человек секунду разглядывал пошедшее красными пятнами лицошке на зи, потом щёлкнул пальцами и подозвал к себе одного из людей в чёрном. Что-то прошептал на ухо. Тот кивнул, быстро вышел в коридор, вернулся, неся на вытянутых руках кастрюльку. Из-под крышки шёл одуряющий аромат. Ашкеназит, тяжело дыша, смотрел на поставленную перед ним кастрюльку. Потом, рванув душивший воротник, тихо пискнул, наклонился, зачерпнул полную ложку изходящего паром варева. На несколько долгих минут этот страшный мир, в котором бесшумно возникают и с темноты люди в чёрных одеждах, уверенно и бесстрастно делают своё дело и исчезают, растворившись в породившем их мраке. Этот безумный и беспощадный мир перестал для него существовать. Норд. Финансовый центр обнаружен и взят под контроль. Группа СП2 проводит изъятие документов и снятие информации с компьютера. Помещение подготовлено к пожару. Отход группы планируется через 10 минут. Объект Пузырь и его сотрудники будут доставлены нами на объект Костёл. Согласие на добровольное сотрудничество от Пузыря получено. Печора. Печюре. В составе группы СП-6 выдвинуться в район нахождения объекта Нора, обеспечить прикрытие действий Олофа. Разрешаю любые действия. Норд.